Поглядывая на часы над обеденным столом, Костя знал, что уже немного за два часа. Ухабов, как всегда, опаздывал. Все бы ничего, но у психолога еще свои дела. Во-первых, нужно заехать к матери, у которой он не был почти уже месяц. Во-вторых, нужно докончить сценарий для псевдопсихолога. Псевдопсихолог был отличным говоруном, но не имел никакой связи с тем, что вещал на сцене. Поэтому для этой цели нанял Константина Сомова. О Сомове он узнал из всемирной паутины, переписываясь с друзьями или листая сайта с фильмами. На одном из сайтов под файлом фильма был комментарий «Я бы сделал это кино лучше, психоделический эффект здесь никакой». Причем последнее слово было выведено жирным шрифтом и заглавными буквами. Автором этого комментария был никто иной, как актер кино и с недавнего времени театра Олег Николаевич Басманов. Написал он этот комментарий после того, как его товарищ-психолог пересказал ему свой диалог с ветераном-долгожителем. Впечатленный рассказом старика, Басманов сидел в своей холостяцкой квартире, попивая кофе с мороженым, читал в ноутбуке сообщения от поклонниц, вспоминал бывшую сожительницу, которая была ничем не лучше этих пустышек, обожающих его за роль и внешнюю холеность, Когда чашка с кофе была выпита, а небольшое ведерко мороженого съедено, актер впал в привычную вечернюю меланхолию и решил посмотреть киносайты в надежде найти что-нибудь стоящее либо просто покритиковать очередную новинку-пустышку. Так и не найдя ничего стоящего, он написал очередной едкий комментарий под недавно вышедшей невестой и включил старый ужастик с Борисом Карлов. Буквально через час Он получил личное сообщение. Вы точно можете сделать психологичнее кино? Автор сообщения был подписан под именем Ахерн, а на аватарке было что-то среднее между лицом Карлсона и Джокера из кинофильма «Бэтмен». «Так точно», — сразу же отписался Олег Николаевич. Ахерн думал с полчаса, прежде чем позвонить Басманову. Последний же удивился, когда услышал динамики мобильника «Добрый день, я Ахерн, вы специалист?» «Я специалист-исполнитель». После некоторой, но тяжелой паузы ответил актер, все еще не понимая, откуда этот Ахерн узнал его номер телефона. О том, что он сам внес свой номер на страничку в социальной сети, Басманов вспомнил только, когда Ахерн сам сказал ему об этом впоследствии при личной встрече. «А... Не сразу и как-то неуверенно отозвался Ахерн. «Я тоже специалист-исполнитель. Ну, всего доброго». «Вы играете в кино или в театре?» «Незамедлительно и почему-то с вызовом», спросил Басманов. «Нет», — сухо ответил собеседник и после короткой паузы добавил. «А вы? Да?» «Да». «Если знаете Тюрана, это я». «Ух ты!» — Ахерн ответил после заминки, но как-то безучастно. Казалось, случайный диалог с актером его вовсе не впечатлял. «А у вас есть знакомые сценаристы, чтобы психологичные фильмы делали?» «Ну, есть», — ответил Олег Николаевич, подумав с минуту. «А вы режиссер?» «А, да, забыл, вы актер». Сделав секундную заминку и так и не получив подтверждения своим словам, Басманов понял, что с ним говорит некто вроде Коляна Ухабова, «Вам, в общем, нужен спец большой по психологии». Так-так, незамедлительно, но как-то глухо, будто сам себе не веря, ответил Ахерн. «Послушайте, давайте встретимся в Бизе. У меня к вам деловой разговор». Актер попросил пятиминутную паузу, в течение которой позвонил Косте и уговорил его подти посмотреть, что там за исполнитель, которому нужен специалист по психологии. Потом позвонил Ахерну, и договорился о немедленной встрече. Сомов и Басманов прибыли в Безе в назначенное время, Ахерн немного опоздал. Кости и Олег не особо удивились, когда к их столу подошел долговязый мужчина лет 40 и представился Сергеем. Оказалось, Сергею нужны были тексты для выступлений, тексты, в которых он будет необыкновенным психологом. На протяжении разговора, который длился чуть больше часа, он не менее пяти раз подчеркнул «необыкновенным». После того, как он сказал это слово в первый раз, Басманов хотел усмехнуться, но мужественно сдержал накат смеха и, наполняя коньяком рюмки, учтиво сказал «Сергей, на фоне наших шарлатанов и психиатров, делающих из людей овощи, вы будете однозначно необыкновенным, правда, Константин?» «Это да», — ответил Костя, предвкушая долгий разговор с ненавистной ему выпивкой. «Только не надо залечивать слушателей рекомендациями и случаями из жизни. Надо больше практики, больше живого разговора». «Ну это да», — согласился Сергей, в очередной раз натягивая на свое породистое лицо широкую входчивую улыбку. «Ну, детали мы уточним. А сейчас давайте-ка, друзья, за отличное и взаимовыгодное знакомство». Поднимая рюмки... И кое с новым приятелем, Сомов сомневался, что ему светит хороший заработок. К тому же этот Сергей вызвал у него легкую неприязнь своей постоянной широкой улыбкой и слащавой внешностью. Костя после встречи, уже будучи немного нетрезвым от трех рюмок коньяка, так и сказал приятелю-актеру, «Он чуть старше тебя, а весь из себя, прямо как Басков или Киркоров». «Ничего, Константин, — довольно улыбнулся актер. пусть он будет хоть как Зверев, главное, чтобы платил нормально, а тебе ведь заработок такой и нужен за психологию». И уже более серьезно, слегка смутившись от недовольного взгляда приятеля, добавил, все же лучше, чем наша Ферюга, который только исполняет, а ни хрена не платит». «Может быть», — неуверенно и не сразу согласился Сомов. «Сейчас Костя...» уже будучи постоянным сценаристом психолога-шарлатана, кропит над составлением текстов, получает за каждый сценарий законные 500 долларов и каждый раз мысленно посмеивается. Невозможно не смеяться над собой, когда ты сам истинный и, возможно, лучший психолог, а твоего имени никто не знает, а шарлатана, который говорит по твоей бумажке, знают все как самого настоящего психолога, причем психолога необычного, отлично разбирающегося в восточной философии, чакрах, египетской теории 12 тел и психоанализе Юнга. И не важно, что этот специалист иногда не к месту поигрывает руками и одевается в цветные пиджаки. Также не важно, что он требует задавать ему вопросы на бумажках, а отвечает на них на следующей встрече. Даже когда сегодняшний материал всем понятен и многим хотелось бы услышать ответы, которые они послали Сергею Ахерну. Можно простить такому отличному специалисту этот маленький огрех. Так же и как его сценарист прощает ему то, что с каждого выступления этот говорун, благодаря своей феноменальной памяти и артистизму, вручает в 5, а то и в 10 раз больше, чем платит ему за сценарий. Ухабов опоздал почти на полчаса, когда психолог уже начал сердиться и собирался было позвонить ему, чтобы перенести встречу. Еще больше Костю разозлило, что звонок в дверь раздался аккурат в тот момент, когда он начал пить кофе. Поперхнувшись кофе, Сомов чертахнулся. Поставив чашку на стол, он решил немного позлить своего товарища, помедлить с открыванием дверей. Посидев за столом с минуту, Костин откусил пирожное специально, чтобы вот так, пожевывая, открыть Коляну дверь. Ему очень хотелось предстать перед своим ушлым приятелем в таком снисходительно-товарищеском виде, беззаботно пожевывая пирожное и не особо расположенным к его проблемам. «Здравствуй, товарищ Константин!» С теплой улыбкой Колян протянул Косте руку. Но тот, будто не заметив этого товарищеского жеста, Вальяжно распахнул дверь и флегматично разжевывая пищу, буркнул: "Входи, товарищ Колян". Впустив Ухабова в прихожую, Сомов ушел на кухню, сел за стол и сделав глоток кофе, сказал: "Проходи, кофе будешь? Было бы неплохо чашечку кофе в обществе очень матерого психолога с хитрым прищуром правого глаза" и слегка изогнутыми в хищные улыбки уголками губ, ответил Колян. И эти слова афериста заставили психолога в очередной раз поперхнуться и сменить отчужденный взгляд на предельно внимательный. Чтобы не казаться сконфуженным, Сомов резко встал со стула, включил чайник, бросил в чашку ложечку кофе. — Ну, спасибо на добром слове. Как можно спокойнее ответил Сомов, присаживаясь за стол и жестом приглашая к себе Ухабова. Он старался казаться спокойным, степенным, но холодные бегающие глаза выдали его. «Спасибо!» — Николай с удовлетворительной улыбкой присел на стул возле психолога. «Ты, Костя, судя по отзывам, отличный врач!» Судя по отзывам Ольги о лечении ее покойной сестры по разуму, Сказав эти слова, Сомов сразу же осекся, убрал с лица ухмылку. Извини, товарищ Николай, вырвалось. Николай, казалось, совсем не обиделся. Он даже не блеснул глазами и не отвернулся, но рот, слегка изогнутый в улыбке, выпрямился. В принципе, ты, конечно, прав, после долгой тяжелой паузы ответил Николай. Но только в принципе. «Ведь все можно выстроить как надо, верно?» «Верно», – незамедлительно согласился Костя. Слова товарища его удивили настолько, что он не обратил внимания на щелчок закипевшего чайника. Он с полминуты смотрел на собеседника, удивляясь его немногословности и задумчивости. Потом метнулся к чайнику, наполнил чашку кипятком, вкинул в нее ложечку, достал из холодильника пирожные. Разложив их на тарелке, подвинул товарищу. Угощайся. Сладость помогает мозгу фантазировать. Он с озорной усмешкой поймал удрученный взгляд коляна. Или мыслить, что тебе больше нравится? Выбирай. Сейчас я хочу тебе предложить, что, чтобы придать беспечности своему тону и поведению, Костя подлил в свой остывший кофе кипятка, надкусил пирожное. «Мыслить или фантазировать?» «Не знаю, что лучше». Подождав, пока товарищ, в очередной раз озадаченный его ответом, присядет рядом, Колян добавил. «Но в любом случае твоя тема». Они некоторое время молча попивали кофе в прикуску с пирожными. Потом Николай сказал. «В Соснову живет интересная девушка, Алла. Очень состоятельная. И она...» поддавшись, как бы это сказать, эффекту Оксаны, что ли. В общем, она считает, что вампир реально может прийти ночью и цапнуть ее. О, вспомнил, как ты это называешь. «Веянием индивидуально-психологической моды». Вот, поддавшись веянием этой моды, Алла может стать, Поднятый указательный палец и прищур с улыбкой заставили психолога напряженно задуматься... «Ведь может!» — спросил Николай после недолгой, но крайне напряженной паузы. «Может!» — незамедлительно ответил Костя, но тут же отвел взгляд, вяло поковырял ложечкой в пирожное. «Но зачем?» «В Сосново еще не одна могила с ценным добром!» Сделав паузу, Николай отпил кофе и надкусил пирожное. «И их нужно отыскать!» Сделав очередную паузу, Николай понял, что его товарища вовсе не впечатляет очередная афера. Или не нужно? Может, и нужно, — флегматично ответил Костя. Рука с ложечкой нетерпеливо рисовала круги в чашке с кофе. Но не обязательно, — с надеждой в голосе спросил поникший Колян. Или очень сильно? Во-первых, очень сильно, с нетерпением пробурчал психолог. Во-вторых, с чего ты взял? что там до черта могил с драк металлом. Я общался с сосновцами потеснее тебя и сделал вывод. В соцопросе никто не скажет о своих давних-предавних родственных связях и случаях тоже давних-предавних. Это да. Уже твердо, безо всякого подозрения и замешательства, ответил Сомов. Все в основном рассказывают о чем-то страшном. Например, о войне как ветеран или о змеи как твоя хозяйка. Заметив окаменевшие глаза собеседника, Сомов из-под усмехнулся, ухабав уже в который раз, не может нормально стерпеть слово хозяйка, а сам грабит могилы и нагло лжет своим товарищам ради того, чтобы обеспечить свою пустышку, которая хозяйничает им самим, да еще и при удобном случае изменяет ему стипами, которые вообще не знают цену деньгам, и рассказывают если ничего не уточняешь. Бытовые случаи, вроде как ссоры, или случаи психической ненормальности, или случайные интимные связи умалчиваются, или как-то говорятся вскользь, будто ничего особенного. А о покойниках с кольцами и кулонами вообще глухо молчат. А вот простое народное общение – это да, там случайно всплывает все. Но тем не менее ты сделал начало, «Зародил исток речки, и это все равно чего-то стоит», – заключил Николай. Теперь они поменялись ролями. Психолог стал удрученным, а Колян – беззаботным. И наверняка Ухабов также смеялся в душе, заметив, как беспечно бегающие глаза под квадратными хамелеонами замедлились, стали холоднее, рука мягко поставила чашку с кофе на стол, а губы плотно сомкнулись. «Я понимаю. Размеренно, чтобы не сбить с толку ушедшего в себя приятеля», сказал Николай, «никакие решения не берутся так, с бардачка. Я зайду, когда вам, товарищ Константин, будет удобно». «Да», с тяжелым вздохом ответил Костя. «Зайди послезавтра, товарищ Ухабов». «Мне нужно выполнить кое-какую работу, тоже психологическую». нисходительная усмешка, но взгляд недобрый, даже немного колючий. Видно, что психолог чем-то не на шутку озабочен, и не стоит тратить больше его драгоценное время. Колян тепло попрощался с другом, пожав руку и пожелав удачи в работе, и удалился, предварительно попросив не провожать его, чтобы Костя не потратил свое драгоценное время. Разумеется, Сомов отказал себе в этом удовольствии. Все же нужно оставаться человеком, хоть и имеешь дело с отпетым аферистом. Молоток, — подытожил Костя, закрывая за ухабовым дверь, и пыль в глаза пустил, и перед фактом поставил, и черт сколько раз подчеркнул мой высокий профессионализм, и свое тепло-человеческое отношение ко мне, молоток.